«Зрители!» «Офигеть, чувак, ты это видел?» «А кто это не видел? Уже четыре раза повтор показывали!» «Это было круто! Как он его копьем, а?» «Да блин, а я сотку на ахил оставил!» «Все на ахилл оставили, брат!» «Кто ж знал, что ему копьем в глотку засадят!» Не понимаю я эту Елену. Мальчик ее из спарты увез от этого ужасного мужлана, а она его бритвой по горлу. Что тут понимать, дорогая? Гектора она любит, Гектора. А Парис так, развлечение, стал ненужным, вот и прирезала, чтобы он старшенькому не мешал и на трон не метил. А эта сучка Кассандра, родного отца ядом... Это уже нонсенс, уважаемый, это просто бред. Такого быть не может. Ахиллес убивает Патрокла, Гектор убивает Минилая и Ахила. Елена режет горло Парису. Втроем эти дамочки травят прямо. Я ожидал, что будут некоторые отклонения от канонического текста Илиады, но не до такой же степени. Неужели Гомер все придумал? А как вам понравилась Афродита, выступающая на стороне Ахийцев? А разве она? должна быть не там